«Да, не холодно», — ответил я. «Господин Эрфи — молодой учитель, о котором я рассказывал», — произнес Кончис. В его тоне появилось нечто новое, почти благоговение. «Да, мы встречались на той неделе. Вернее, столкнулись с прихожей». Еще раз слабо, без малейшего азарства, улыбнулась мне и опустила глаза. Я чувствовал в ней беззащитность, о какой предупреждал Кончис. Но то была лукавая беззащитность, ибо в лице особенного чертания губ светился ум. Она искоса глядела на меня так, будто знала нечто мне неизвестное, не о роли, что ей приходится играть, а о жизни в целом, словно тоже тренировалась, сидя перед скульптурой. Подобные скрытность и самоуверенность захватили меня врасплох, потому лишь что в воскресенье она предстала передо мной в иной ипостаси, не столь салонной. Наскрыв миниатюрный синий веер, принялась ему обмахиваться. Невероятно бледная, похоже, совсем не бывает на воздухе. Повисла внезапная неловкая пауза, точно никто не находил, что сказать. Она нарушила молчание. Так хозяйка по обязанности развлекает стеснительного гостя. Должно быть, учить детей очень увлекательно. Не для меня, я просто умираю со скуки. Все достойные и честные обязанности скучны? Но кому-то же надо их выполнять. Впрочем, я готов примириться со своей профессией. Если бы не она, я не оказался бы здесь». Она взглянула на кончиса. Тот покачивал головой. Он прикидывался Толейраном, деликатный старый лис. «Морис рассказывал, что работа вас не удовлетворяет». Его имя она произносила на французский манер, с ударением на последнем слоге. «Не знаю, хорошо ли вы представляете себе мою школу, но...» Я остановился, ожидая ответа, но она лишь помотала головой и чуть улыбнулась. «По-моему, ребят там слишком перегружают. Я тут, вообразите, бессилен. С ума можно сойти». «А почему не поговорить с начальством?» Изящно достоверное участие во взгляде. «Должна быть актриса, а не манекенщица», — подумал я. «Видите ли?» И так далее. Наша идиотская, напыщенная беседа продолжалась минут пятнадцать. Она спрашивала, я отвечал. Кончис отмалчивался, давая нам высказаться. И я поймал себя на том, что слежу за своей речью, будто как они, притворяясь, что нахожусь в английской гостиной сорок лет назад. Спектакль так спектакль. Мне вскоре тоже захотелось старательно выдержать роль. Она обращалась ко мне чуть ли не покровительственно, и я видел в этом желание меня третировать. А может испытать? Проверить, достойный ли я партнер? Раз-другой мне показалось, что глаза Кончиса сверкнули саркастической усмешкой. но, скорее всего, лишь показалось. В любом случае, подставляя или представляя моему взору то фас, то профиль, она была слишком очаровательна, чтобы я мог думать о чем-то другом. Я считал себя знатоком хорошеньких девушек, так и вот, и это была среди них истинным эталоном. Разговор угаз, но тут вмешался Кончус: "Хотите, расскажу, что осталось со мной после отъезда из Англии." Если мисс Монтгомери не будет скучать? Нет, пожалуйста, я люблю слушать Мариса. Не обращая на нее внимания, он ждал моего ответа. Лилия всегда делает так, как угодно мне. Я взглянул на нее. Что же, вам везет? Он не отрывал от меня глаз. В складках урта залегли тени, и те казались глубже, чем на самом деле. Она не настоящая Лилия. Это внезапное разоблачение, как он и рассчитывал, и окончательно выбило меня из седла. «Ну да, естественно». Я пожал плечами и улыбнулся. Она внимательно рассматривала веер. «Но и не играет роль Лилии». «Господин Кончис, я не понимаю ваших иносказаний». «Не делайте поспешных выводов». Широко ухмыльнулся. Эту улыбку он приберегал для особых случаев. «Так, на чем я остановился?» Но имейте в виду, сегодня я поведаю вам не о занимательных приключениях, а о глубинах сердца человеческого. Я посмотрел на Лилию. Кажется, она чувствительно задета и не успела в моей голове раскрутиться версия о том, что она и вправду больная амнезией некая утратившая память красавица, которой кончес в буквальном и переносном смысле вертит как хочет. Она бросила на меня взгляд моей сверстницы. В том не было никакого сомнения. Взгляд сквозь маску, быстрый, вопросительный взгляд, что метнулся к склоненной голове кончиса и вновь возвратился ко мне. И вдруг почудилось, что оба мы с ней актеры и режиссеру оба не доверяем.